Эпилог. 3 года спустя. Академия межгалактической разведки и охраны, как всегда, вот уже 300 лет в первый день года распахнула свои врата для первокурсников. Новички шумно переговаривались, хвалились оценками при поступлении, задирали друг друга, в общем, вели себя как подобает едва получившим статус самостоятельности гражданам. Айрин Теку старалась держаться подальше от особо громких заводил. Нес её характером подчиняться, а прямая конфронтация слишком дорого обойдётся обеим сторонам. Ей бы очень не хотелось доходить до убийства в первую же неделю учёбы. Особенно далеко она держалась от Дерика Швайдера. Самому мнению у парня хватило бы на небольшую, но звёздную группу певцов, а всего-то сын сенатора захудалой периферийной planetki На первое занятие группа явилась зевая и потирая заспанные лица. Всё же подъём в 6:00 утра, да ещё после вечеринки в честь поступления, дело сложное. Айрин тоже почти не спала, но вовсе не из-за пьянства. Нервничала. Всё же впервые она покинула ставшую родной планету, оставила мать, которая вся извелась за время подготовки к экзаменам, и явно была против того, чтобы Ари улетала. символия становилась одной из этих. Но она была непреклонна. Как ещё можно спрятать самое совершенное оружие, только на видном месте, там, где никто её не будет искать. Айрин лениво следила взглядом за постепенно создающими группки и коалиции новичками. Ей это ни к чему. Чем меньше она будет общаться с людьми, тем безопаснее для неё и для них. Над головами тех ским она уже успела познакомиться, то и дела возникали плашки с пополняющейся ежесекундно информацией. Имя, возраст, родная планета. Острый слух против воли улавливал сведения, сортировал и присваивал ярлыки возможным целям. Ей оставалось лишь надеяться, что настоящими целями, подлежащими уничтожению, эти ребята никогда не станут. Только одна студентка не страдала похмельем. Что там, у неё даже синяков под глазами не было. Брюнеточка с отличной фигурой, она сразу бросалась в глаза. Неудивительно, что Дерек решил подкатить именно к ней. На родной планете он был сыном крупного политика, поэтому привык к тому, что девицы его либо узнаюты падают к ногам, либо же выслушивают пару небрежных фраз о личных яхтах и лайнерах, а уж потом падают. Потом, без тени сомнения, он шагнул в брюнетке и заявил: "Я тебя на экзаменах не видел. Почему?" Девушка недоумённо похлопала глазами и повела плечом, от чего Бюст в докальте призывно колыхнулся. Деррик сглотнул, с трудом оторвал оттуда взгляд и продолжил наступление: "Может, встретимся, скажем, завтра?" И он усмехнулся, как умел только Деррик Швайдер, белозубый и сногсшибательно У меня отличный пентхаус с видом на парк. О, поверьте мне, мы ещё не раз увидимся. Выдохнула очаровательная брюнетка и пальчиком подтолкнула Деррика в грудь. Он отшатнулся, несмотря на то, что движение было скорее символическим. Разглядел наконец-то выражение глаз наглой девицы. Та же невозмутимо поправила блузку и мановением браслета Кома разблокировала двери аудитории. Прошу, дорогие студенты. Добро пожаловать на первое занятие Прикрытие и маскировка. Надеюсь, вам этот курс никогда не понадобится. Но если вдруг, не хочу за вас краснеть, а потому планирую сдирать на экзамене три шкуры. Позвольте представиться. Дженнифер Эйвилл. Та самая неверяще прищурилась одна из первокурсниц, поступившая с высшим баллом. Она же пропала с экрана в года 2 назад. И вы совершенно на неё не похожи. Брюнетка хищно улыбнулась и демонстративно поправила волосы, оказавшиеся качественным париком. Вот именно об этом, дети, мы с вами и поговорим. Итак, начнём. Конец третьей книги. Читала Алифтина Жарова.